11. Матерь Агни-йоги. Самое высшее счастье, которое может иметь человек, это счастье слияния в духе с владыкой. И радость слияния со мной лишь постоль касается высшего счастья, поскольку я связан с ним же. Хочу сказать, что сама по себе я так же ничто, как и каждый стоящий на лестнице света, без того, кто стоит за ним и кто выше. Эта последовательность ступени иерархии света явно как основа во всех учениях света. Этим как бы подтверждается могущество иерархии, когда за каждым иерархом, как бы он ни был высок, стоит его высший. Также и беспредельность иерархии уявляется в этом и непрерывность ее цепи. Распределение духов, тяготеющих к своему иерарху, идет по лучам. По лучам же устанавливается и космическое отцовство. Это распределение ли? космическая связь духов совершенно не зависит от условий плотного мира. Узами духа можно назвать эту связь. К ее пониманию дух просыпается постепенно, по мере раскрытия своего внутреннего сознания. Ведь физическое или земное сознание касается только внешнего мира, но внутреннее или духовное идет вглубь. Непрерываемость сознания не от тела, но духа. Дух жив и преуспевает накоплением огненных качеств. Когда сознание сосредоточивается на незримом и накапливает свое невидимое богатство, начинает приближаться но к ступени непрерываемости, утверждая жизнь среди всего, что подвержено смерти.